Глава 51, Лидия Я сделала это. Призналась в своей боли. Вылила на него всю свою грязную правду. Про ошибки молодости. Про любовь, отдающую трусостью. Про аборт. Слово, которое даже не смела произносить вслух. И теперь боюсь посмотреть Темрату в лицо. Даже не знаю, откуда набралась смелости раскрыть свою самую страшную тайну. Наверное, это все магия рождения новой жизни. Никак иначе. Почему я беспокоюсь? Почему переживаю? Тимрад не мой мужчина. Моё репродуктивное здоровье его не касается. Тогда почему душа боязливо сжалась, а потом распрямилась, когда он рыкнул про месть бывшему? Его слова про равновесие так мне понравились, что я несколько раз повторила их про себя. Вот если бы я знала их раньше, то бросила бы их бывшему прямо в лицо и его родителям, которые отнеслись ко мне по-свински. Я жду отвращения со стороны Темрата. Боюсь увидеть тот самый разочарованно пренебрежительный взгляд, который ставит на мне крест, как на женщине. И не смотрю на него. Куда угодно, на небо, на землю, на деревья, но не на него. С удивлением запоздало понимаю, что Тимрад первый, кто встал на мою сторону в этой истории. Даже родители выгнали меня из дома. А он, мужчина из другого мира, понял. Неужели он другой? Я несмело и медленно перевожу на него взгляд. И с удивлением вижу гнев на его лице. Но не в мой адрес, а в сторону моего бывшего. В его глазах сейчас пляшут чертя. Создается ощущение, что он сорвется с места и окажется в моем мире благодаря одной только взрывоопасной энергии. Тимрат не смотрит на меня как на бракованную. Он искренне злится за то, что мне сделали больно. И это шокирует. Какая страшная вещь доверять кому-то после такого предательства. Но почему-то мне хочется попробовать еще раз открыть свое сердце такому мужчине, как он. сильному, смелому, жутко подозрительному, но такому надежному. Ни один мужчина не реагировал на мою правду так, как он. Мари, с тобой очень повезло», шепчу я этим рад непонимающих хмуриться. Я смотрю на мирно спящую на его руках девочку и понимаю, что привязалась к ним обоим. А что он? Кажется, после сегодняшнего случая он поверил мне. Изменятся ли наши отношения? Больше не считаешь меня воровкой? Задаю очень важный для меня вопрос. Знаю, что за ним кроется не только кража золота, но откроется ли он мне, как я ему? Тимрад. Слова Лидии обжигают что-то внутри, парализуют привычную ярость. Я не могу пошевелиться. В голове звучит голос Рата. «Заговаривают зубы». Но этот голос полон сомнений. Даже мой побратим уже не так уверен в своей ненависти. А я? Ее выражение лица было полно глубинной боли, что не кричит, а тихо ноет в самых потаенных уголках души. «Значит, Марине твоя?» то с какой тоской и нежностью она смотрит на девочку, говорит за нее. Если она играет, то она величайшая актриса, которую я видел. Осколки моей теории входят мне под кожу. Все мое чутье говорит, что такую боль не подделать. Нет, я была бы рада, если бы она была моей. Я даже думала, что если ты будешь плохо к ней относиться, то сбегу с ней. Я вспоминаю, как упорно она хотела вручить Мари мне в руки и уйти при первой встрече, как постоянно говорила о том, что найдет кормилицу. Теперь ее поведение становится мне понятно. Она переживала за Мари. «Тот мужчина, он жив?» Из меня вырывается злость. Лидия горько усмехается, а потом стреляет в меня смеющимся взглядом. «В моем мире!» Так что ты не сможешь лишить его равновесия. Жаль. Выдыхаю я чистую правду. Я бы добрался до него в любом из девяти королевств, если бы он был здесь. Ярость, что всегда была моим топливом, сменяется на что-то другое. Ловлю себя на желании любой ценой защитить ее от призраков прошлого. Лидия смотрит на меня испытующе. Так ты веришь, что я не та воровка? Хочет нас развернуть, сбить с пути. Боится, что мы узнаем правду. Шипетрат, Мы преодолели половину дороги. Разворачиваться сейчас глупо. Я взвешиваю на внутренних весах месть за отца и исповедь Лидии. Развернуться сейчас и не получить доказательств не в моем стиле. Я говорю не на языке веры, а на языке фактов. Запах. Запах тот же, что и у воровки. И это не дает мне покоя. Артефакт крови расставит все на свои места. Я принимаю решение. Внутри отзывается спокойствие. Решение правильное. Но Лидия вдруг словно вся закрывается. Отводит взгляд, встает. Я понимаю. Я готова. Пойду посмотрю, принесли ли воду. Говорит, она устала без эмоций. И словно невидимая стена встает между нами. Она уходит в сторону входа в постоялый двор. Я встаю за ней, делаю несколько шагов и останавливаюсь. Хочется догнать и сказать, что она спасла две жизни, и я это уважаю. А в этом мире я так отношусь только к редким братьям на поле боя. Но я не могу верить на слово, когда есть даже толика сомнений. что вопрос доверия всего лишь день пути. И мы должны преодолеть его, чтобы прояснить все раз и навсегда. Тогда почему у меня ощущение, что я потерял сейчас что-то важное, упустил шанс? Ну что побратим? Нарушает молчание рад. Его шипение лишено прежней ядовитости. В его тоне слышны те же сомнения, что гложут меня, «Заткнись!» Мысленно бросаю я, на без злости.